Каким же это образом ей всё-таки удалось? Неужели интуиция такая? Интуиция ведь сложная, у неё на каждую правду по пять обманов припрятано. Просто-напросто крыса эта с детства не любила никаких путешествий. И поэтому перед каждым отплытием убегала со всех кораблей, на которых ей когда-нибудь побывать довелось. Схватит зёрнышко и на берег. Она таких зёрен 100, а может быть, и 200 перетаскала. И хотя почти все эти корабли, куда плыли, туда и приплыли, но что было то было, триз них всё-таки утонули. А как говорится, один несчастный случай своим видом 100 счастливых затмит. Что верно то верно, подтвердил ёж. Реже всех ошибаются те, кто всякие несчастья предсказывают. Вот и бегут к ней с тех пор спрашивать: плыть или не плыть, ехать или не ехать, делать или не делать. Много разных бед зверюшкам она понасоветовала. А крысы долго живут. Ох, как долго. А что тут поделаешь? тяжко вздохнул ёж. Ждать надо, терпеливо ждать. И однажды-то угадавшего в пророке записывают, а уж трижды-то угадавший Они, милый мой бобёр, трижды опаснее угадавшего однажды. Вот и вся сказка. А какой в ней намёк, лучше не спрашивай. Про что не спросишь, про то сам догадаешься. Конец сказки. Задумчивый волк. Вот задумался как-то волк. Почему от него все звери убегают? И ведь что обидно. Другой раз без всякой еды просто так подейти, посидеть, поговорить хочется, других послушать. А тут торчишь как пень одинокий, сам себе говоришь, сам себя слушаешь. спросила об этом у медведя а медведь кривился в ответ да потому что ты не красивый но ведь медведь известный насмешник ни одному его слову нельзя верить и тогда решила она честных зверей правду узнать уж лучше правда чем тоская докая побежал он по лесу увидел бобра закричал Скажи мне, бобёр благородный, только честно скажи, красивый я или некрасивый? А бобёр плюх в воду, только вода хлюпнула: буль-буль. А что буль? Непонятно. Побежал дальше, увидел лису, закричал: Эй, лиса, скажи мне прямо в глаза, красивый я или некрасивый? Алиса шмыгнула в свою нору. Да, оттуда и протявкала. С одной стороны, с другой стороны, а с третьей стороны побежал волк к сове. Мудрей совы никого нет. А сова на ветку чуть повыше перепрыгнула да и проухала: "Что ты, волк? Разве ты не знаешь, что я средь белого дня мухи от слона отличить не могу?" Ну ладно, подумал волк. Спрошу-ка я у зайца. Заяц хоть и петляет след, а душа у него прямая. Увидел вдалике зайца, погнался за ним. А заяц на утёк. "Погоди!" кричит ему волк. "Давай посидим, поговорим. Я тебя есть не собираюсь. Мне правду узнать надо". Известное дело. За зайцем по густому лесу бегать, только взмокнешь напрасно. Так и не узнал ничего толком. Да и то, легко ли узнать правду тому, кого все боятся. Конец сказки. Приключение оленёнка. Оленёнок сипал подсохшую на солнце травку и следил за медвежонком, который ел спелую малину. Медвежонок сказал оленёнку: "Ты не бойся меня. Если тебя кто обидит, ты только скажи мне". Оленёнок прибежал к маме. "Мама, медвежонок сказал, что если меня кто обидит, Ты лучше надейся на свои уши и ноги, охладила его в восторге мама. Тут как раз рядом волки завыли над два голоса, как артисты дуэтом. "Беги", сказала Аленёнку мама, "а я их на себя отвлеку". "Но тебе будет очень страшно", в ужасе прошептал Аленёнок, и холодная дрожь пробежала по всему его телу, от маленьких рожек до самых копыт. Но мне будет ещё страшнее, если они погонятся за тобой. Смотри, уже все бегут. Мама подтолкнула оленёнка вперёд и ещё раз повторила: "Беги. Они меня не догонят. Я сильная". Оленёнок и олениха мать приготовились к бешеной скачке. В этот момент они услышали грозное рычание медвежонка. "Молодец, медвежонок", крикнула олениха. Волки на минуту остановились. Медведьня олень, с ним шутки плохо. Далеко ли бежать собираетесь? крикнули оленям белочки. Да куда подальше? А где это ваши куда подальше? поинтересовались со своей ветки грациозные красавицы. Три страха отсюда! Уже набегу, крикнула им олениха. Как добежим, так и остановимся. Говорят, где страх кончается, там самая вкусная трава растёт, тоненьким голоском успел крикнуть оленёнок. Ну тогда и мы с вами, мы с вами, мы с вами, мы с вами, затараторили белочки и с ветки на ветку прыг скок-прыг скок. А за белками бобры, за бобрами два енота, всем без страха жить охота. Ну побегали волки по лесу, видят, никого нет. Вот вожак их искомандовал: "Айда, братва, в другой лес. Тут для еды только одни кусты остались, а с медведем драться можно и без шкуры остаться". И помчались волки по полю, как серые грозные тени. А все зверюшки, конечно, тут же обратно вернулись. Пришли к медвежонку, кланяются: "Спасибо тебе, медвежонок". "А мне-то за что?" вырастешь, поймёшь за что, весело рассмеялся бобёр. За храбрость твою, шепнула ему маленькая бобрёшка. Я потому храбрый был, что рядом в малининке моя медведица мать ягодами лакомилась, исмущённо добавил. Да я этих волков всего лишь на одну минутку отвлёк.